Глава 27. Но даже несмотря на такое явное знамение о скорой битве, я всё же решил немного поспать. Да банально отключить своё сознание и хорошенько отдохнуть. Ну а почему бы и нет? При всём желании демоны не смогут преодолеть такое расстояние быстро, тем более, если их будет целая армия. Я бы ещё понял, если отправился только главный, у него явно хватит на такой сил. Но что-то сильно сомневаюсь в подобном развитии событий. Так что лучше просто отдохнуть. Ну а что еще можно сделать? К битве все давно готовы. Обсуждать сейчас больше нечего. Банально ждать? Нет уж, спасибо, надоело. Ну а передышкой перед сражением никогда не бывает лишней. Тем более я тут не один. И если даже демоны вышлют разведотряд, то их заметят на подступах к стенам. Правда, спал я не всё оставшееся время. Всё же после сна нужно всегда немного времени, чтобы прийти в себя и сбросить утреннюю дрёму. И вот, омыв лицо и взбодрившись, я сижу в тени неподалёк от ставки явившегося короля, дабы не привлекать к себе внимание масс. Стражи из магов меня явно заметила, но ничего делать не стала. Хорошо. Кайла, кстати, среди ставки короля я не заметил. Впрочем, это было ожидаемо. Не стал бы столь мудрый человек рисковать своим наследником, но лично он тут быть обязан. А тем временем пришли доклады от разведки, и ничего утешительного в них не было. На нас действительно двигалась целая армия. Впрочем, к этому мы и готовились. Благо, хоть столица успела подойти, несколько полков подкрепления, усилив оборону. И вот настал час X. Из подлеска в долине северо-западья стали появляться первые лица. Нет, морды демонов. И с каждой секундой их становилось всё больше и больше. Огромное море тварей буквально вытекало и струилось в сторону стен столицы. Если не приглядываться, то можно было даже подумать, что это одна здоровая тварь тянет свои щупальца к городу. А вот если присмотреться, кого тут только не было. Изменённые твари из знакомых мне животных, совершенно неизвестные твари на двух, трёх, шести ногах, уже знакомые типы демонов и что-то совсем иное. Казалось, этот цирк монстров практически не повторялся. У каждой из тварей была отличительная черта, хотя и многие были похожи друг на друга, образовывая общий вид. Но всё это меркнет с тем, что я увидел, Посмотрев на эту армию магическим зрением, если первые волны были обычным мясом, то вот дальше начиналось самое интересное, начиная от среднячков и вплоть до элитных видов демонов. А как ещё назвать тех, из кого буквально струилась магия? Но самым страшным оказалось на вид самое безопасное существо. Казалось, обычный человек, разве что ростом по 2 м и со слегка красноватой кожей. Но в то же время, совсем щуплый и хилый старичок может показаться, что на такого дунь, и он рассыпется. Вот только первое впечатление, как всегда, бывает обманчивым. И именно от него исходили самая сильная угроза и сильнейший поток маны. Да он сильнее даже ректора, причем минимум в несколько раз. А ведь ректор считается одним из сильнейших магов всего мира. Если судить по стоявшему чуть позади, Уже знакомому мне бастарду, то это и есть тот самый князь демонов Антариус. Если у него сейчас столько сил, то сколько же было до перехода? Страшная тварь. От такого нужно избавляться при первой возможности. А вот этой самой возможности сейчас как раз нет. Слишком плотно он окружён другими, совсем не слабыми, демонами. Придётся немного подождать, если мясо начнут уничтожать. то им тоже придется вступить в бой. Вот тогда я и воспользуюсь шансом, чтобы приблизиться к вражескому главнокомандующему». Тем временем на нашей стороне начиналось брожение. Вид приближающейся Орды явно впечатлил даже самых закаленных вояк. И не все из них были готовы к подобной встрече. Все же одно дело сражаться против таких же, как ты, знакомых врагов, а совсем иное – идти против всех естественных сил существ, о которых раньше слышали только из сказок. Даже маги не так страшны, как это. Ведь они известная опасность, а неизвестность она всегда пугает и будет пугать человечество до конца времён. Казалось ещё немного, и многие просто бросятся бежать, бросай своё оружие по пути. Но тут зазвучал голос. Мои подданные, Разнёсся повсюду голос короля, похоже, усиленный магией. Сейчас я вижу то же, что и вы, и знаю, вам страшно, как страшно и мне. Демоны, твари из сказок, которых не видели уже долгие сотни, если не тысячи лет. И сейчас они здесь, прямо перед нашим носом. Может показаться, что стоит просто спешить подальше, И спрятаться в каком-нибудь углу И молиться богам, чтобы вас не заметили Даже я не смогу осудить вас за подобный страх Вот только вспомните Ради чего мы стоим на этих стенах Во имя наших семей Родителей, жен, сыновей, дочерей Ведь если эти демоны пройдут через нас То доберутся и до них И поверьте, их не пощадят Правочесть тех, кто попадёт в лапы демонов, я даже говорить не хочу. Так скажите мне, храбрые воины, этого вы хотите? Нет! Раздался практически слитный рёв тысяч лужённых глоток. Хотите ли вы защитить свои семьи? Да! Готовы ли убить всех демонов, что тважились ступить на нашей земле? Да! Повторился слитный крик разнёшись на многие сотни метров вокруг. Убьём их! Жутко пафосно, но эффективно, лишь промелькнуло в моей голове. Этот король умеет грамотно влиять на людские массы. Нужно брать с него пример. От страха, что разлился по круге, не осталось и следа. Сейчас каждый из воинов готов был разорвать опасность, что грозила их близким. И неважно, кто это будет. Тем временем демоны плавно стали расползаться в стороны, окружая город. Что самое страшное, их на это хватило и казалось, что даже не стало меньше. Впрочем, это явная обманка, чтобы отвлечь защищающихся. Самые сильные демоны остались здесь, чтобы атаковать ворота. Вот только тот, кто управлял демонами, уж точно был не глуп. До сих пор они держались на дистанции вне поражения защитных орудий. И тут они замерли, будто чего-то ожидая. Это насторожило. Пришлось даже спуститься к воротам на всякий случай. Вдруг тут предатель, что должен их открыть. Но ничего не происходило, совсем. Будто демоны просто решили не нападать. По строй защитников вновь стали раздаваться шепотки сомнения и непонимания. Но вот ещё миг, и словно единый организм армия демонов пришла в движение. Всё мясо устремилось вперёд, чтобы на половине пути череда взрывов буквально разорвала их на куски. В ход пошли заготовленные ловушки. И я скажу очень даже эффективно. Тут были не только взрывы, искрящиеся молнии, что перекидывались с одного врага на другого, водные лезвия, что кромсали на кусочки, ветряные смерчи, что буквально разрывали на части. Практически каждая стихия отметилась на данном поле боя. А тем временем маги наблюдали и оценивали, какая из атак нанесла наибольший ущерб. Следом в бой пошли катапульты. Вот только совсем необычные. Вместо банальных камней в них были заряжены магические снаряды, также бившие по площадям. Каждый из таких снарядов уносил с собой жизни десятков врагов. Вот только этого всё равно было мало. Даже не представляю, Как они умудрились разом переместить столько демонов сюда? А ведь раньше всего по одному отправляли. Видимо, очень хорошо подготовились. Враг умен. И это куда опаснее, чем просто банальная магическая сила. Да и опыт. Такое древнее существо, как этот князь, наверняка имеет немало опыта подобных сражений, чем сейчас и пользуется. С ним нужно быть осторожнее. Наступление слабейших демонов продолжалось. Они, словно живая стена, обезвреживали все ловушки на своем пути, да и начавшие лететь стрелы тоже стали находить свои цели. Впрочем, тут даже целиться не нужно было. Если выстрелишь, то обязательно в кого-нибудь попадешь. Могло показаться, что опасаться их на самом деле не стоит, ведь стены этим тварям не преодолеть. Никаких осадных сооружений они с собой не несли, да и, учитывая их звероподобность, они не могут быть виноваты это было бы сложновато сделать. А вот ворота — это другое дело. Они были в опасности. Да и со стенами вышло не так радужно, как думалось. Эти твари банально создавали лестницу из своих тел. А если учесть их количество, то это вполне должно получиться. Естественно, что такого допустить было нельзя. В ход пошли плетения магов, что буквально уничтожали тела врагов без остатка. А выливающиеся на головы демонов бочки створением алхимиков лишь дополняли этот эффект. Что-то знакомое. По ходу одной из сильнодействующих кислот, рецепт которой показывал мне профессор Найтингейл. Вот только воздействовала она лишь на органические вещества. Впрочем, сейчас самое подходящее средство. Кстати, о профессоре. Его это уже заметил на одной из стен. Сбегать он явно не собирался. и помогала стряблять твари. Хотя на миг в его глазах я будто увидел сожаление о пропадающих ценных ингредиентах. В виде происходящее демоны сделали второй шаг. Вход пошли демоны средней руки. Причём, что самое неприятное, счастье с них оказалось с крыльями, что тоже устремились атаковать с воздуха. Другие оказались магами, что поддержали дальним огнём своих собратьев. начав выбивать врагов со стен. Были регулярные попадания по самим стенам, вот только никакого вреда не было нанесено. Укреплены они были качественно, сильнейшими защитными артефактами. Защитникам это явно не понравилось, и пошли ответные атаки. Вот какой-то маг запускает сеть из молний, в которую попадаются сразу три летающих демона. А через пару мгновений, пока электросеть ещё не развеялась, Прямо на неё стремится мощный, но неоформленный поток воды, чтобы тут же опрошиться на землю и унести жизни ещё десятков твари. А как только молния выдохлась, в это же место уже летит огненный шар, что взрывается и образует облако пара, обжигающее всех врагов, решившихся в него войти. Даже среди шума битвы удалось услышать вой твари, что попались в эту ловушку. Вот это уже было интересно. Слаженное взаимодействие и отличное комбинирование магии с естественными свойствами веществ. Я бы попадать под подобную атаку совсем не хотел. Были и другие подобные комбинации. Вот расплавленный камень льётся на врагов, чтобы вскоре под воздействием магии льда застыть, образовав естественный барьер для наступающих. Или, например, банальное усиление огненного потока ветром. Каждый старался нанести как можно больше урон, но и заодно обкатывая в реальном бою свои схемы. Не все они оказались максимально эффективными. Впрочем, демонам и этого хватало. Демоны тоже были не так слабы, как могло бы показаться. С вступлением в бой среднеуровневых среди защитников появились первые потери. Кого-то успевала зацепить летающая тварь, другой попал под магическую атаку Да и лучники среди демнов, как оказалось, тоже были. Причём все из них явно пользовались ядами, что вдвойне неприятно. Малейшая царапина от их стрел, и человек уже больше не мог вернуться в строй. Даже не знаю, выживут ли они. Таких пострадавших оперативно оттаскивали назад к лекрям. И чем дольше будет продолжаться битва, тем больше поедается пациентов у докторов и клиентов у гробовщиков. Впрочем, обе стороны пока не использовали свои главные силы. Это было сразу понятно. Сильнейшие демоны всё ещё стояли подле князя, да и с нашей стороны пока не было действительно мощных плетений. А уж сильнейшие маги, стоявшие подле короля, до сих пор не сотворили ни единого плетения. Вот только подрагивающее от напряжения воздух вокруг них говорил о том, что продлится такое молчание недолго. Были попытки напасть на самого короля и его магов, вот только явно безрезультатные. Их окружал непробиваемый барьер, что принимал на себя любые атаки. Явный артефакт очень высокого класса, возможно, даже творение Профа или кого-то из его конкурентов. Хорошее решение, позволяло магам не отвлекаться на защиту. Но вот, похоже, князь что-то для себя решил, и настало пора основным калибрам вступить в бой. Сильнейшие демоны пошли вперёд. От вида происходящего я замешкался, не решаясь идти вперёд. И было от чего. Вот сразу шесть демонов, словно единый механизм, творят одноединственное плетение, и оно сливается воедино в одной атаке. Гигантский огненный смерч, что раза в полтора превышал размер стены города, устремился вперёд. Причём своих демонов явно не жалели, плюнув на сопутствующие потери. На такое маги защитников просто не могли не отреагировать. Ничуть не уступающий первому, возник ещё один смерч. В этот раз из воды и устремился навстречу своему близнецу. Они встретились на середине пути. Вот только ни один из них не мог пересилить другой. Секунд 30 они пытались уничтожить друг друга, но в итоге практически одновременно распались, оставив после себя лишь огромное облако. пара. Этот раунд за нами, все же пострадали сейчас только демоны. Но это еще далеко не конец. Огненные стрелы, не приставая, летели в защитников, выкашивая их ряды. Лишь магам удавалось защититься от таких атак, и то далеко не всем. Вот сразу две таких стрелы прилетели в щит одного воздушника и, пробив его, оставили лишь оплавленную дыру в его груди. В следующей атаке вновь объединяется несколько демонов, дабы совместными усилиями создать нечто напоминающее молот, устремляющийся прямо на стену города. Все, кто находился в зоне удара, не выжили. Даже щиты парочки магов смогли задержать атаку лишь на секунду, прежде чем были расколоты. От зачарованной стены даже откололось несколько булыжников. Такова была сила удара. Королю происходящее явно не понравилось. и он решил пустить в бой основные силы. Причем начать решил первым. Возникшая над наступающими будто из ниоткуда за пару минут туча обрушилась дождем молний из своих недр. Они не жалели никого. Не каждый демон-маг мог отразить подобную атаку с неожиданной стороны. Это было творение самого короля, далеко не самого слабого мага-молний. Следом пришла пора стальных. Стена из ветра... Сорвалась с рук ректора Академии и, растянувшись на добрые 50 метров, устремилась на свою кровавую жатву. Острые невидимые потоки ветра разрубали всех на своем пути на мелкие кусочки того, что некогда было демонами. Никакие щиты не могли спасти от подобного. Лишь то, что эта стена вскоре сама рассеялась, спасло многих от столь бесславной гибели. Тянуть больше не было смысла. Демоны сосредоточили свое внимание на сильнейших магах королевства. Значит, мне пора действовать. Не выходя из тени, устремляясь в ставку врага. Лишь мелкие рощерки тени говорят о том, что я тут только что прошел. Пришлось сделать небольшой крюк, чтобы уйти от прямого взора князя. Как и ожидалось, позади него тоже было немало охраны, но заметить меня не так легко. Возле же самого князя осталось не так много демонов. Он сам – бастард, и еще с десяток сильных демонов – охранников. Сойдет. Больше ждать нет смысла. Устремляюсь прямо в спину князя, преодолевая все препятствия и линии сигналок. Вот я уже совсем рядом, выхожу из тени, чтобы направить напитанный магией кинжал прямо к его шее. Но чувствую опасность и создаю перед собой теневой щит, что и принимает на себя основной удар, а меня от силы удара отшвыривает на десяток метров в сторону. Перевожу сбитое дыхание и поднимаю взгляд на напавшего, готовясь тут же уйти в тень. Но от вспыхнувшего моментально гнева на мгновение замер на месте. Это оказался бастард, что чуть не убил меня и помешал убить своего отца. «Предатель!»